Глава 12. Пока экономка суетится и разливает чай по хорошеньким фарфоровым чашкам, я вскрываю конверт с серебряным ножиком, который галантно предлагает мне господин Ромер. Видимо, у него все карманы забиты канцелярскими принадлежностями. Представления не имею, что могла написать бабушка Анны. Пробегаю глазами по первым строчкам, Ты знаешь, как тяжело я болею последний год? Начинаю читать. Но я, конечно же, не верю в эти глупые наветы. В другой ситуации я бы поступила, как посчитала нужным, но твой дядя Дейн страшный человек. Речь идет о больших деньгах, и они готовы пойти на все. Я вижу, как тебе испортили отношения с мужем. Бедная моя девочка, ты осталась совсем без защиты. Это очень большой просчет Рэма. Трунус: В какую же сложную ситуацию я попала в этом теле? Чтобы хоть как-то помочь, завещаю тебе этот дом. Он старый, но с ним у меня связаны прекрасные воспоминания. Пожалуйста, не продавай его. Когда-то давно, в молодости, я хотела превратить его в отель, но не сложилось. А что, если тебе осуществить эту мечту? Империя постоянно принимает у себя гостей и дипломатов. Гостиничный бизнес становится все выгоднее. В розовой спальне в сейфе лежит сумма. Ее, пожалуй, не хватит на все, но она значительно поможет тебе в первое время. Пишу тебе код. Также прилагаю список моих друзей, к которым ты всегда сможешь обратиться. Это испытанные люди, которые поддержат. Мысленно обнимаю тебя, девочка моя. Твоя бабушка Глэдис. К письму действительно приложен список имен с адресами. У меня приподнимаются брови. Кого тут только нет. И парочка высокопоставленных особ, и специалистов в сфере отельного бизнеса, и просто полезные люди. Даже господина Ромера бабушка внесла в перечень. Там же нахожу и рекомендательные письма. Отельный бизнес? Мне и самой приходила подобная мысль. Уж слишком удобно расположен особняк. Место престижное, но понадобятся солидные вложения. Ремонт, частичная переделка помещений, новая мебель, артефакты, посуда, белье. И это то, что мне сразу пришло на ум. А сколько там подводных камней на самом деле? В отеле все должно быть современно и идеально. Откуда брать деньги? Бабушка оставила список знакомых, которые могут помочь мне в будущем. Улыбаюсь я стряпчему. «Да-да, мои услуги оплачены, леди Грехом. Вы можете обращаться по любому вопросу», — сообщает он. «Я оживляюсь. Вы наверняка знаете, что я развожусь. Муж обещал прислать юриста с бумагами. Господин Ромер хмыкает. Он постарается подсунуть вам бумаги со своими условиями перед бракоразводным процессом, чтобы заранее занять выгодное положение. Я помогу разобраться. Спасибо. Складываю ладони в молитвенном жесте. Не знаю, когда заявится этот юрист, но я вам сразу сообщу, ничего не подпишу без вас. А когда вы переезжаете? — спрашивает экономка. — Завтра. Уверенно говорю и пробую пирожное. — Что вы думаете по поводу отеля? — добавляет она. Мисс Милл явно в курсе бабушкиных замыслов. — Затрудняюсь ответить. Нужен огромный стартовый капитал. Миссис Мил, а где розовая спальня? Розовая спальня оказывается тут же, в левом крыле. Обои цвета пепельной розы, мебель из светло-золотистой древесины, белые занавески. Экономка снимает со стены милый пейзаж, и за ним обнаруживается сейф. Я ввожу сложный код, и по замку пробегают искры. Он щелкает, и я распахиваю дверцу. Внутри стоит шкатулка с наличными. Пересчитываю банкноты, но не понимаю, сколько это. Надо будет разобраться в местной валюте. Хотя и сейчас видно, что сумма неплохая. Хоть на отель ее, понятное дело, не хватит. Позже я прощаюсь с милой женщиной, и прошу ее прислать мне утром кэп, как тут называют такси. Вряд ли у Анны много вещей. Запихну ее наряды и драгоценности в чемоданы. Часов в семь утра, уточняю я. Экономка кивает. Мне неудобно беспокоить ее, но сама я пока не разобралась в местных артефактах. Даже такие мелочи для меня тайна за семью печатями. Даю ей деньги на кэп и прощаюсь. Процедура по передаче имущества простая. Мы с господином Ромером заезжаем во дворец юстиции, улаживаем формальности и все переоформляем. Я поражаюсь тому, что магия в этом мире правда существует. Чтобы подтвердить свое родство с леди Гледис, у меня просит магический отпечаток пальца. Надо прикоснуться к артефакту, который тут же изготовляет слепок. Я возвращаюсь домой и упаковываю вещи. В два больших чемодана складываю одежду, дневники. Нахожу шкатулку с драгоценностями, но их немного. Анна тайно помогала матери, а мне придется отводить эту женщину. Застегнув ремни, выдыхаю. Хотя бы не проспать. После тревожного сна все-таки пробуждаюсь под утро. Привожу себя в порядок и одеваюсь. По одному спускаю чемоданы вниз. Мисс Саманта не появляется, но я очень стараюсь не шуметь. Не хочется видеть эту женщину. Вскоре. Тишину Холла разрезает звонок, и я вздрагиваю. Подскакиваю с кресла, куда устала опустилась, и бегу открывать. На пороге стоит водитель в форме. «Миссис Смил из особняка на Королевском проспекте вызвала сюда Кэп», — говорит он вежливо. «Вы поможете мне вынести вещи?» Водитель заходит в дом и берется за ручки чемоданов. Я делаю себе мысленную пометку дать ему потом чаевые. «Только вот сколько?» Подхватываю спортивную сумку. В нее я положила все, что не уместилось в чемоданы. Оглядываюсь, но шпионки мужа не видать. Не среагировала на звонок? Странно. Мы выходим на улицу. Ярко-желтые фонари все еще горят, и я чувствую себя страшно неуютно, как всегда в такую рань. Водитель кладет мои вещи в багажник, а я подаю ему сумку. И в этот момент из подъехавшего автомобиля выходит муж. По его лицу трудно что-то понять, но он уверенно направляется в мою сторону. Ох, мисс Саманта донесла ему и потом затаилась. Но что Рэму за дело, куда я уезжаю в 7 часов утра? Он быстро приближается к нам и перехватывает у растерявшегося водителя сумку. Поставив ее на землю, тут же принимается доставать бумажник. Протягивает мужчине купюру и небрежно приказывает. «Отнесите чемоданы и сумку в мой автомобиль что это значит я отмираю и очень возмущена таким самоуправством он вздергивает бровь скользит по мне равнодушным взглядом решила переехать конечно но муж протягивает руку приглашая меня в свой автомобиль сегодня он без шофера сам сидит за рулем спорить с ним бесполезно и я подавив недовольство устраиваюсь на переднем пассажирском сидении муж молчит Внимательно смотрит на дорогу, руки расслабленно лежат на баранке, и все равно в салоне копится напряжение. Испугались, что я растворюсь у городе, прихватив серебряные ложки? Не выдерживаю этой тишины. Он косится на меня, уголок его губы слегка дергается, пытается скрыть усмешку. Гад. Я не настолько плохого о тебе мнение. Вы прямо зачистили в последнее время. Я страшно раздражена. Из дневников знаю, что за год муж редко навещал Анну. Все такая же не сдержанная», — произносит он, покачивая головой. Несдержанная? Боже, я же просто безобидно иронизирую, или нет? У тебя есть кто-то? Отвечай, Анна. Его голос звучит зло и хрипло. Возможно, вы подозреваете того водителя? Напрасно. Я не люблю мужчин с бакенбардами. Прикусываю губу и усилием воли сдерживаю себя. Но мне притит мысль, что он вмешивается в мою жизнь, и еще так грубо. Предатель. Если бы не тот скандал, он остался бы с Анной, узнав о ее бесплодии? Или развод случился бы в любом случае? Затихаю и смотрю в окно. Думаю, вдруг и бесплодие устроили. Это было бы грустно. Я хочу малышей. Не от генерала, конечно. А может... Он сам не способен иметь детей, а обвиняет жену. Мы подъезжаем к дому. Генерал лично достает мои чемоданы и сумку из багажника и даже поднимает их на крыльцо. Я звоню в дверь, и к нам выходит миссис Милл. Генерал Грехом, какая неожиданность! всплескивает она руками. «Миледи, я жду мастеров, чтобы сменили замки. Куда нести чемоданы? спрашивает генерал. Экономка теряется и произносит. «Я провожу». «Тебе не нужны дополнительные слуги?» Небрежно интересуется муж, и я зло смотрю на него. «Спасибо за заботу, но отныне я сама решаю свои проблемы», — генерал Грехом.